Харуки Мураками родился в тысяча девятьсот сорок девятом году. Самый известный из ныне живущих японских писателей, автор полутора десятков книг, переведенных на многие языки мира. Слушай песню ветра, тысяча девятьсот семьдесят девятый год и Пинбол, тысяча девятьсот семьдесят три-тысяча девятьсот восемьдесят третий год. Два первых р о м а н а трилогии «Крысы» знаменитого цикла писателя, завершающегося «Охотой на овец» (1988 год) и продолженного романа «Дэнс, Дэнс, Дэнс» (1991 год).